Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, а мать в районную больницу, где работала медсестрой, и помощь Клавушке и по дому была как нельзя кстати. Клавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья от того, что мы и наша семья вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы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 и связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку. Бабка моя, оказавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считая ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат и почти не скрывала этого. Нелюдимая, суровая бабушка моя, вероятно,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 обращенная на наш участок, приклеил газету, на которой была напечатана большая фотография Ленина. Разумеется, сделал он это совершенно случайно. Оказывается, бабку это вывело из себя. Но нам она ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причины не мог понять. Обычно, гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой. Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно по кругу, а прямо, то есть ходила посмотреть, висит там все еще газета или нет, но нам она ничего не говорила, и я это все только позже осознал. Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимал. И вдруг, сидя на кухне,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 Никакой повышенной почтительности, и мне это нравилось. Я это интуитивно воспринимал, как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами. Мне тогда было лет 12, я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змея, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особостью нашей судьбы. Я верил, что власть теперь у народа и считал это вполне справедливым. И в то же время меня коробила грубость, с которой учителя, всех бывших помещиков, с капиталистами я легко смирялся, называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие, и многие приятели моих родителей не такие, и мне обидно было за них.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 А она кормится при нас мне как то не приходило в голову вернее мне это казалось случайными частностями. как ребенок никогда не знавший родного отца привязывается к новому мужу матери, разумеется если он не изверг так и я сиротски лишенный своего народа и видимо неосознанно тосковавший по нему вдруг приобрел его в клавушке. я как бы весь народ получил в свое личное пользование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 Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе, но и теперь, после работы, она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед. К этому времени на нашем участке уже плодоносили деревья. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда и в Абхазии было трудновато, отец получал в деревне, где он работал, кукурузу.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 но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где у нас хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала ссыпать ее назад, приговаривая, «А це фасоль! Абхазы дуже люблять!» «Рочь говорю!» — повторила бабка. Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, подошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала «А це мед. Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом и протянула его своей землячке. Не успела та дотянуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость. Клавушка вскрикнула и побежала из кухни, завывая и тряся рукой, как собака, перебитая лапой. Землячка ее затрусила вслед. На крике из комнаты выскочила мама, и, поняв, что произошло что-то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки и с трудом вернула домой. Я оцепенел от возмущения душившего мое детское горло.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 И мамино платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее, лавушку нарочно приманивали, кормили, дарили одежду, чтобы добиться ее полной доверчивости, а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка, не жалуясь, не защищаясь, а только завывая, побежала из нашего дома в сторону калитки.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 Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча, взглядом, вытолкнул меня за дверь. Я вышел. Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. И я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел. И сейчас хорошо помню, что днем я ее возненавидел за Клаву и не понимал,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 Словом, сделать что-нибудь такое, чтобы она после этого всегда помнила о нас и нашем доме только хорошее. И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в ста километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшее хлеба, где развелось за время войны множество зайцев.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 Там тоже несколько семей погорельцев ютилось в землянках. Узнав, что я из Абхазии, она сказала, что и она долгое время там жила. — Где же вы жили? — спросил я. — Я по вербовке работала пять лет в шахтах в кварчеле сказала она, а до этого жила под Мухусом в поселке. Она назвала наш поселок. — Карташовых не знали? — спросил я без особого интереса. «Как же не знала!» — воскликнула она, вглядываясь в меня. «Я докторше помогала по хозяйству». «Клавушка?» — спросил я, вглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо, и уже с трудом узнавая его, и только никак не понимая, куда делся ее украинский акцент. «Ах да, она ведь столько лет провела с шахтерами!» «Витько...»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 Тем более, она уже умерла. — Что вы, что вы? — вскинулась Клавушка. — Я же сама была виноватая. Глупая была. Надо же, мёд руками цапать. Мы поговорили о житье-бытье. Клавушка в кварчеле вышла замуж за шахтёра, а потом через пять лет они перебрались сюда, на родину, к мужу. Сейчас муж у неё на фронте, деревня сгорела.